Глава 12. Когда я окончательно выздоровел, мы с Рейном облетели планету и поняли, что проблема выросла. Нас было всего пятеро, а колонии симбионта простирались на многие километры. У нас была маленькая корабельная установка для синтеза вещества, а тривалось оно в промышленных масштабах. Электричество, предложил Ричард, опустить сеть проводов на колонию и подать напряжение, или лучше высоковольтные дуги? «Не хватит мощности наших источников энергии», — парировал Улих. «Огонь. Устроить пожар и спалить тварюгу. Не думай, что она переживет огонь». «А лес?» — возмутился я. «Улих, мне...» — Рейн жестом остановил меня. «А сколько у нас генератор его купола? Его защитное поле выдержит огонь?» «Генератор купола — это такая штука, которая создает изгородь или купол из электромагнитного поля. Не знал, что у нас такое есть». «Выдержит». У нас их два десятка для маленьких колоний в самый раз, а вот если растянуть по берегу самые большой колонии, то не хватит, придётся ориентироваться на ветер и возводить ограждения частично. Ещё огнезащитные полосы, расчистить участок леса, сделать канаву. Но у нас нет тяжёлой техники, плантолёд под это не приспособишь. Решение использовать огонь было принято единогласно, но до самого вечера решали, как это сделать. Поджечь лес не сможем контролировать пожар, но черноши нет открытых водоёмов. Распылить топливо для планетолёта, смешанное с катализатором над колониями. Намного дней мы останемся без топлива, потому что устройство для синтеза не справится с такими объёмами. Изготовить взрывчатое вещество нельзя. Частицы симбионта могут разлететься в разные стороны и мы увеличим площадь заражения. В боевиках всё выглядело так легко, получалось с первого раза, а мы чувствовали себя жалкими перед поставленной задачей. К этому времени чемпионы, может, и наши, были уже мертвы у всех. Не сказал бы, что всё прошло хорошо. Сначала Ульрих чуть не погиб от анафилактического шока после введения препарата. Затем Эрик у мальчика начался странный припадок, после которого отказала левая половина тела. Через пару дней к нему вернулась подвижность, но Наталья всё равно места себе не находила, наблюдая, как неуклюже двигаются левая рука и левая нога мальчика. Я ловил себя на циничные мысли. Хорошо, что это случилось с ребенком, а не со взрослым человеком. Потеря работоспособности еще одного члена экипажа обернулась бы катастрофой. Нет, ну а что? Опасных для жизни повреждений нет. Эрик еще маленький и восстановится. Если не восстановится, то небольшую хромоту можно будет скрыть используя экзоскелет. Сейчас есть маленький, незаметный, под одеждой. Самому кротивен от своего цинизма, но сейчас не до нежностей. Наша задача спастись самим и спасти Черноша. Вытровить колонии, а затем обуздать симбионта, решив его воли и разумности, и при помощи него как-то вернуться на землю. Когда же кончится нерешаемая из задач, вопила одна часть меня, а другая, вспоминая тихую и спокойную жизнь и сна, желала, чтобы это никогда не кончалось. Лучше ходить по лезвиючам, убираться от скуки в чужом для тебя мире. На утро после совещания мы с Рейном отправились на охоту. Никто, кроме Наталии, даже не догадывался, зачем мы тащим в лес большую и тяжелую коробку, но спрашивать не стали. Планы поимки симбионтам посвятили только женщину, взяв обещание не сообщать ничего даже Ричарду. Им с Ульрихом было необязательно лезть в эти дела, они и без того были настроены к нам с шефом рождебно. Приготовление влез тщательнее. Контейнер для хранения особо опасного биоматериала был снаружи полностью обработан пестицидом для уничтожения симбионта. тем же веществом обработали ледвинную ручку, которая крепилась к контейнеру. Тяжелый и защитный кожух контейнера способен выдержать падение с большой высоты. Также был вручную промазан ядовитым для твари веществам каждый шов, каждый угол, каждое крепление. Если вдруг эта дрянь решит сбежать из контейнера и сможет это сделать, то сдохнет раньше, чем выберется наружу. Мы с шефом остановились перед небольшой метр на метр колонией и принялись надевать скафандры. Это были, к сожалению, не СХС-3, а лёгкие ТП-1. Их мы тоже обработали пестицидом. Просуш у нас нет толстой брони, используем все подручные средства. В голову пришла ироничная мысль: отец бы мной гордился, я на незнакомой планете охочусь на инопланетную агрессивную тварь, чтобы защитить других членов экипажа. В его понимании так должен выглядеть настоящий мужик. Только боевой красавицы подруги не хватает. Я осторожно подбирался, чтобы зачерпнуть жижу, удерживая контейнер на длинной ручке. А Рейн стоял рядом, таким же образом удерживая крышку. Он был готов в любой момент закрыть контейнер, а потом с пульта активировать систему герметизации. «Здравствуй, Мартин!» — вдруг послышалось у меня в голове. «Ты опять пришел меня убивать, друг!» Я побледнел и чуть не выронил контейнер. Эта жижа как-то разговаривала со мной. «Хотя нет, постой! Вы пришли не убивать!» Вот оно что, теперь вы застрянете на этой жалкой планетке, поэтому решили воспользоваться мной, изучать, мучить, сводить с ума. Хороший же из тебя пацифист устроит геноцид чужой расе, а оставшихся в живых лишить разума. И все для того, чтобы ты снова мог путешествовать в космосе, захватывать новые планеты, размножаться. Прекрасный представитель человечества. Вы только и ждете момента, чтобы истребить нас, не удержался я от ответа. Рэнч беспокойством разглядывал моё изменившееся лицо. Он закрыл контейнер крышкой и перехватил его у меня. Осторожно обработав снаружи пестицидом, шеф стал убирать её в защитный кожух, но при этом не спускал с меня глаз. А кобуру с парализатором, которую мы на всякий случай взяли с собой, расстегнул. Это не укрылось от меня. Ты в порядке, Мартин? Да, конечно. Тот кошмарный сон научил меня притворяться, что всё хорошо. А как ты отреагировал бы на такое? Представь, если бы тебя разлучили с другими людьми и заперли навсегда, отравляя разум лекарствами. Ах, ну да. Ты их глюцинациях ты уже был заперт в вашей человеческой психушке. Понравилось? Лекарство, от которых тошнило, бессонница, нежелание жить, никогда этого не забуду. А теперь мы с трейным собираемся ставить эксперименты над разумным существом, чтобы накачать его препаратами, сделать неразумным и полностью покорным и использовать в своих целях. Нет, я обязан дочке команды возможность вернуться на землю. Хочешь убедить себя, что это самозащита? Мы не нападали первыми, а предотвращали геноцид. Я защищал Черныша от вас. Ты не знаешь этого. Мы бы оставили часть эндемиков, дали бы им разрастись. Но даже если ты прав, мы заслуживаем искупления за то, что хотели приспособить планету под себя. Тогда человечество следует уничтожить. Вы уже давно занимаетесь терраформированием. Все это время Рейн не сводил с меня обеспокоенного взгляда. Он уже запер контейнер и теперь принёс собиратель распылитель, чтобы обработать колонию. "Выходит, что мы стряпляем разумный рас у населяющую планету", с грустной усмешкой прокомментировал я. "Кажется, это называется геноцид". "Ах, так вот что тебя беспокоит. Ты не меняешься, Мартин. Войну мы уже начали, теперь либо мы, либо они. Наш соперник точно не будет мучить себя этическими вопросами". Мой шеф направил распыритель прямо на колонию и облил ее пестицидом. «Нет, нет, мы не хотим смерти, мы хотим жить так же, как вы!» — послышался в голове крик ужаса. Симбион почернел, лужа стала расслаиваться, а слои закручиваться. Меньше чем через минуту все стихло, но я не был уверен. Казалось, на краю сознания остался какой-то шум. Я потрогал палкой высохшие остатки. А если перед тем как поджигать оспирить пестицид тонким слоем, мы ведь не знаем, легко ли поджечь тварь живьём, предложил я, наконец переведя дух. А нам его хватит, призадумался мой шеф. Должно хватить. Я разглядывал обугрюшившиеся остатки. Мы убили целую колонию мыслящих существ для того, чтобы защитить команду. Да уж, не подхожу я для войны. Как люди умудряются убивать других людей и потом жить спокойно, не понимаю. Мартин, ты точно в порядке? Рейн всё ещё волновала мы недавнее отступление, полным заверил я. Мы подхватили контейнер и понесли в лагерь, заперли навсегда, отравляя разум лекарствами. Да, именно это мы собирались сделать с колонией симбионта. Рейн, ты слышал крик умирающей колонии? спросил я планетолога, когда мы подходили к лагерю. Он покачал головой и очень внимательно посмотрел мне в глаза. А ты? Я кивнул. Возможно, тебе лучше не участвовать в зачистке, серьёзно сказал шеф. Я ничего не ответил. Мы, конечно, здравые, но как же так? Я всё это начал, без моих исследований ничего бы не вышло. Будешь координировать уничтожение симбионтов из лагеря, а не участвовать в нём напрямую, продолжил Рейн, когда мы занесли контейнер в лабораторию. Это отстранение, уточнил я, просто на всякий случай. Нет, Мартин. Послушай, я мог бы соврать, и ты бы поверил, но это было бы неуважительно к отношению к тебе. В твоём месте в лаборатории ты не военный и никогда им не будешь. Ты будешь защищать Черниж от уничтожения, надо последить, чтобы ты сохранил жизнь симбионта. Он чует это и будет говорить с тобой. Я уверен, что ты не сорвёшься во время операции, но что станет с тобой потом? Если после всего пережитого ты затаишь в собой что-то? Рейн, я буду держать тебя в руках. Нет, но ну как ты не понимаешь? У нас почти половина экспедиции погибла. Мы не можем рисковать людьми. Нам все равно нужен тот, кто будет координировать действия из лагеря. Рейн, я Мартин. А ты сам-то хочешь участвовать в истреблении целой расы?» — жестко спросил мой шеф. «Помнишь, как наказывал себя за смерть Харриса отсутствием сна?» «Это было не наказание. Я просто хотел сделать как можно больше». «Ага, засыпай и на пробирках», — мелькнула мысль. Мой шеф, как всегда, был прав. «Кому-то из нас все равно пришлось бы остаться, чтобы координировать действия, а заодно присмотреть за детьми». Для этого проекта ты сделал всё, что мог. Разработка пестицида твоих рук дело. Я и Наталья только помогали, смягчился планетолог, а потом чуть помолчав добавил: Пожалуйста, не воюй с собой. Наш ураг и так силён. Я сказал, что подумаю. Всю ночь не мог уснуть, вспоминал крики умирающей колонии. Рейндл прав, почти во всём, кроме одного. Если симпён будет всё это время кричать в моей голове, я не смогу закончить. К тому утра я остался в лагере, наблюдая, как все суетились и собирались. Наталья то и дело прятала слезы, Ричард нервничал. Улих закрылся в себе и даже не шутил, как обычно. Один Рейн прятался за ледяной глыбой на пускного спокойствия. Эрик и Люда чувствовали нервозность родителей и постоянно капризничали. Лучше бы осталась Наталья, но мы уже распределили роли. Придется мне нячиться с детьми. Спустя два часа после рассвета все взрослые, кроме меня, ушли. В лагере остались я, Эрик и Люда. Я кое-как занял детей, это казалось не так-то просто. Они не хотели сидеть в комнате, постоянно капризничали. Но потом я немного по привык к шуму, а им стало неинтересно донимать не реагирующего на них дядю Мартина. Да, я не Урих, это он позволяет на себе чуть лениверхом ездить. Устроившись с своим импровизированным пультом, я сначала проверил метеодатчики для контроля за ветром и направлением пожара, а потом и видеосвязь со всеми участниками. План был таков: Наталья из планетолёта распыляла сначала пестицид, затем, когда он сработает, горючую смесь. Урих патрулировал генераторы купола, а Рейн и Ричард подготовились поджечь смесь из горючего и останков симбионта. Когда самая крупная колония будет покончена, Наталья и Улья их соберут генераторы и отправятся устанавливать их вокруг следующей колонии. И так далее, пока не из любви всех тварей. Мелкие лужицы они обработают вручную. Если что-то пойдет не так, я организую эвакуацию. Понитарио сделал два круга над озером, распыляя отраву. Верхняя часть плоти симбионта адмирала треснула и искричилась, пропуская пестицид ниже. Ещё один круг, и корку из умерших симбионтов покрывало горючее. Нужно поджигать с командой Олья. Сначала зажглись деревья, специально для этих целей разложенные вокруг колонии. Потом занелся и сам симбионт. А в моей голове тем временем развостолси крик вездесущей, как боль при мигрени. Стоило Наталье распылить пестицид, Как тварь тут же заговорила со мной на разные голоса. «Не убивай! Мы хотим жить!» Я не реагировал, сосредоточившись на своей задаче. «Это ты! Это ты нас сюда принес! Ты виноват!» Кричала в моей голове уничтожаемая колония. «Я принес их потому, что не хотел, чтобы мой экипаж умер. Я не предлагал тварям селиться в моем теле. Это они вынудили меня принести их в космос. Это не я начал уничтожение их планеты. Озеро пошло волнами». С одна вынырнули остатки ещё живой биомассы, желающей сожгать останки своих погибших товарищей. Она тушила огонь, но тут же снова высыхала от пестицида и загоралась. Тварь у неё тело партнёра, человека, довольно жалкое зрелище. "Это ты, тварь, ты", продолжала визжать в голове. "У нас получается подборил я всех. Наталье нужно ещё топливо". "Мартин, что у тебя с голосом?" спросила женщина. «Ничего, со мной все в порядке, сосоточься на своей работе. Нам нужно еще топливо», — повторил я. «Вернись на базу». «Поняла?» Через десять минут я уже помогал Наталье крепить емкость к планетолету. Людочка носилась рядом, прося маму взять ее с собой. Та была непреклонна. «С остальными так же поступим», — я раздавал указания, перекрикивая виск умирающего симбионта в голове. «Пестицид начать в колонии и поджигать». А крик не замолкал ни на минуту. «Когда мы полностью зачистили первую колонию, он стал тише, но потом вновь усилился». У них Рейн Ричард предложил обстановку. Наталья больше топлива. Переходим к следующей колонии. Операция продолжалась. Дети капризничали, я их успокаивал, кормил, потом они уснули. Всё слилось в одну бесконечную череду событий, всё из-за крика у голове. А вдруг это часть галлюцинации, иногда думал я, но продолжал. К 12:00 8 часов после начала измотанные и пропахшие гарью и пестицидами все вернулись на базу. У них был шальной вид от передозировки стимуляторов. Я сидел в углу, наслаждаясь тишиной и обнимая контейнер для сверхопасных биологических образцов. Все колонии погибли, остался только тот симбионт, что находился в контейнере. Один, обреченный на безумие, прости. Все потому, что победили мы, а не вы. Потому что это гребанный и естественный отбор. «Потому что разум не способен изменить нашу звериную природу. Война никогда не прекратится. Мы победили, спасли черныша, будь проклята, это победа!» «Марти, ты в порядке?» — спросила Наталья, проходя мимо. Я кивнул, и она со спокойной совестью отправилась узнать, как себя чувствуют дети. «Все верно, они важнее». А вот Рейн присел рядом. «Ты был прав», — проговорил я, немного подумав. Все эти двадцать с чем-то часов симбион кричал в моей голове. «Потому что это я виноват. Я привез его на планету». Я не спорил, не уговаривал, просто слушал. Я больше не хочу в космос, я хочу на землю. Я хочу, чтобы это всё оказалось сном. Психолог дождался, пока поток слов не иссякнет, а потом положил руку мне на плечо и мягко, но уверенно сказал: "Сейчас тебе очень плохо, понимаю, но пройдёт время, ты осознаешь произошедшее, переживёшь эти эмоции и смиришься с мировой несправедливостью". Я кивнул. И когда это пройдёт, ты найдёшь в себе силы вернуться к работе. Ты будешь отличным планетологом. Я даже предложу тебе быть моим помощником в следующей экспедиции, когда мы вернемся на Землю и отдохнем пару лет. Уверен, что у нас все получится». Я вновь кивнул пустя и не верил в его слова. «Мы победили, не кисни», — ободрительно крикнул проходящий мимо Ульрих. Рейн, как всегда, оказался прав. «Даже самое плохое состояние не может длиться вечно. Я нужен был команде, нужен был детям Натальи и Ричарда». Медленно и верно, возняясь с пробирками, программами и формулами, возвращала меня к жизни. Спустя некоторое время я даже смог улететь для патрулирования. Черныш был весь покрыт ранами от симбионта, но кое-где чёрный подошвок уже затягивал их. Тянулся к скудному солнечному свету, незаслонённому густыми кронами. Вместе с Чернышом оживал и я. Мы живы, а значит, надо идти вперёд, бороться, искать способ вернуться на землю. Рейн и Наталья не только пропадали вместе со мной в лаборатории, но и поддерживали меня. Поэтому, когда через полгода орбитальный маяк засёк чей-то сигнал, у нас уже были готовы кое-какие наработки. Благодаря тебе мы сможем покинуть планету, друг. Я постучал по контейнеру с симбионтом. Он, как обычно, ничего не ответил. Я был уверен, что это не конец, и наше путешествие только начинается. Читал Александр Сидоров.